Глава 60. Уже утром после маскарада по Академии магии под грифом «Совершенно секретно» поползли слухи. Итану выдали диплом экстерном и отправили неизвестно куда. Большинство, конечно, утверждало, что в садах с особым заданием. Про диплом, кстати, не соврали. Герцог Валин встречался с ректором, и они целый час о чем-то беседовали за закрытыми дверями, пока Милли показывала Аните Академию. Герцогиня оказалась в восторге. У нее самой был второй расширенный уровень – универсал. Причем мало того, что универсал, так еще и способный к порталостроению. В академии девушка никогда не обучалась. Ее магическим образованием занимался муж самостоятельно, а также нанял специалиста-портальщика. Милли все это казалось очень необычным, но вопросы она все же решила оставить при себе. Они же тоже не бередила ей душу расспросами про дракона. Без Итана Мили чем бы ни занималась, куда бы ни шла, ощущала пустоту. Она старательно училась, делала явные успехи, но казалось, что думает о парне ежеминутно. Это было прямо какое-то крайне болезненное наваждение. Но если бы даже от него существовало лекарственное средство, девушка бы отказалась. Ведь Итан мог вернуться в любой момент. И она каждую секунду ждала этого. Тени же она открылась сразу, как и попросил Итан. Показала помолвочную метку, с искренним сожалением проговорила, как ей жаль, что дракон в Академии действительно был, и это не Зерменталь. «Милли, ты с дуба рухнула!» — всплеснула руками дочка барона. «Какая мне разница, кто теперь дракон? Я поле люблю. И...» То, что все так сытаным произошло, мне, честно, жаль, Милли. И она сочувственно погладила подругу по плечу. Но ты же думала, что он дракон. Поэтому я обрушила на него всю мощь своего очарования, ума, находчивости и даже знания по теории заклинаний подтянула до твердой пятерки. Растерялась будущая целительница. Ну и что? Пожала плечами Тина. Поль ничем не хуже дракона. «Да и я, признаться, еще неделю назад догадалась, что он человек». «Как?» – опешила Миля. «Как-как? Мы тогда сперва долго работали в лаборатории, потом чай пили и разговаривали. И как-то слово за слово он рассказал, что учился в закрытой академии Садааха. У них туда принудительно забирают всех со вторым уровнем и выше. Родился Поль в приграничной полосе». Сейчас те провинции отошли Форсбергу, но тогда семью свою он толком и не помнит и очень не любит обо всем этом рассказывать. Так что ты, мили уж меня не подведи. Будущая целительница укоризненно покачала головой. Ее-то точно нельзя было обвинить в неумении хранить тайны. Ну, а когда началась война, ему было шестнадцать, и их всем потоком сразу в бой кинули. Только Поль сражаться против Форсберга не хотел, и поэтому умудрился сдаться королевской армии и попроситься воевать на нашей стране. Конечно, кто поверит мальчишке-перебежчику? Поле несколько месяцев жили в тюрьме, тестировали ментально, искали подвох. Считали лазутчиком. Но это, вероятно, спасло ему жизнь. Ты же помнишь, по истории первые полгода были самые жуткие. Несколько тысяч магов погибло. И тогда поле наконец выпустили, и он был принят в королевские войска. Уже потом за многочисленные заслуги ему пожаловали графский титул. Ничего себе, шокированно проговорила Милли. Но мне-то ты почему сразу не сказала? Тина понурила голову и покраснела. Я тогда поняла, что дракона и правда нет. И мне было перед тобой стыдно в этом признаться. А он есть. «Точнее, был», — печально исправилась Милли. «Итан вернется, вот увидишь», — горячо заверила блондинка, снова поднимая глаза на подругу. И словно знак извне в дверь комнаты постучали. На пороге стояла малознакомая первокурсница. «Милли Крэкстон просили передать, что в приемной ректора тебя дожидается мистер Шикейри».